«Инна. Алина! Алина, вставай! Будильник разорвется сейчас!» Никакой реакции, конечно, не последовало. И Инна со вздохом хлопнула по кнопке надрывающегося на прикроватной тумбочке будильника. Дочь закутала голову одеялом и повернулась на другой бок, продолжая спать. Инна решительно сдернула одеяло, и Алина, свернувшись клубком, законючила. «Ну, мам!» Что, мам? Вставай, говорю, на практику опоздаешь. Мне сегодня в ночь. Не ври. У тебя сегодня только день. Я расписание проверила. Тебе делать, что ли, нечего? Возмутилась дочь, садясь в кровати. Что ты шпионишь за мной? Я не маленькая. Тогда вставай и собирайся. Мне еще Даню в лагерь надо забросить. Я мешаю, что ли? Уезжайте, я сама доберусь. Знаю я, куда ты доберешься. Собирайся давай. Инна вышла из комнаты, даже не сомневаясь в том, что дочь тут же завалилась обратно в постель. Так продолжалось уже несколько месяцев, с тех пор, как дочь вышла с каникул после первой сессии в институте, которую сдала кое-как. Инна заехала в деканат, и там ей сказали, что Алина Калмыкова регулярно не появляется на занятиях. Инна сфотографировала расписание лекций и практических занятий, и решила контролировать посещение сама, хотя и понимала, что Алина будет вот так протестовать. Но позволить дочери упустить шанс получить хорошее образование, да еще и на бюджетном отделении, она не могла. Закончит, пусть делает, что хочет, а сейчас будет учиться. В семье потомственных медиков так было заведено. Она стала контролировать посещение, и дочь хоть и со скандалами, но добралась до второй сессии, которая тоже с треском завалила. Инна помнила себя на первом курсе. Да, иной раз филонила, как без этого. Но со временем поняла, что надо заниматься, посещать лекции и практику, иначе хорошим врачом не станешь. Она не спрашивала дочь, хочет ли та поступать в этот институт, как не спрашивали в свое время ее родители. Их судьба как бы была предопределена заранее. Династия Калмыковых уже несколько поколений работала в медицине, и других вариантов никто не предполагал. Алина легко прошла конкурс. У нее был аттестат с двумя четверками и дополнительные баллы за победы в Олимпиадах по биологии и химии. Но первую же сессию дочь завалила, получив неуды сразу по двум предметам из трех, чем удивила и огорчила Инну. «Как так?» — возмущалась та. «Ну, объясни мне, как ты ухитрилась ты схватить неуд по неорганической химии? Ладно, еще физика, могу понять. Хоть и с трудом, но химия...» Алина только отмахивалась. «Ты наверняка помнишь завкафедрой. Эта старая крыса вообще девчонкам выше тройки не ставит». «Это неправда?» Галина Григорьевна строгая, конечно. Но ни к кому предвзято не относится. «Особенно к тем, у кого сто поколений врачи. Ага». С сарказмом отозвалась дочь. «Зачем ты мне фамилию поменяла? Чем папина была нехороша? Тем, что вы развелись? Ну а мы с Данькой тут при чем? Сама его фамилию не взяла и меня теперь лишила? И Даньку заставишь, когда подрастет. Будь я не Калмыкова, а Залевская, и Ганченко бы ко мне не придиралась». «Ганченко не придиралась бы, если бы ты к экзамену готовилась, а не по клубам моталась». «Что у тебя в голове вообще?» «Опилки!» — отрезала дочь и стремительно вышла из квартиры, так хлопнув напоследок дверью, что со стены слетела деревянная ключница. Инна решила пока не поднимать эту тему, но в институт съездила, договорилась о пересдаче, и Алина получила два удовлетворительно в зачетку, что, конечно же, Инну не устраивало. А после каникул, оказывается, Алина начала пропускать занятия, хотя из дома уходила каждый день, пусть и не всегда рано утром. Инна представить не могла, где пропадала дочь в это время. Слишком много сил отнимала собственная работа и младший сын, первоклассник Даня. Дорога до клиники занимала много времени. Приходилось прибегать к помощи няни, иначе мальчик оставался бы на продлёнку, а утром сидел бы в пустом холле школы, чтобы мать не опаздывала на планерку. Инна работала анестезиологом в клинике пластической хирургии Аделины Драгун. Очень дрожила этим местом, доставшимся ей по счастливой случайности почти сразу после возвращения в родной город из Москвы. Это было настоящей удачей. После столичной клиники не оказаться в рядовой больнице, А попасть в хорошее место с репутацией и большим потоком клиентов. Соответствующая здесь была и зарплата, позволявшая инне не особенно снизить детям уровень жизни, к которому они привыкли в Москве. Она была хорошим специалистом, потому Драгун взяла ее сразу, однако оказалось, что окончательное решение о приеме на работу принимается только после собеседований с психологом клиники Иваном Иващенко. Этот тип в свитере со следами кошачьей шерсти Инне сразу не понравился. Он говорил тихим голосом, словно стеснялся каждой своей фразы. Но Инна чувствовала, что любой его вопрос выверен и попадает точно в цель, в самое чувствительное место. А это значило, что постоянно нужно быть на стороже, готовой отразить атаку и не запутаться в собственных ответах. Если бы такое собеседование было одно, можно было как-то вывернуться. Но ей пришлось встречаться с психологом трижды, и Инна очень боялась перепутать ответы на вопросы, которые Ивашенко задавал всякий раз одни и те же, но в какой-то ему одному ведомой последовательности, потому легко было сбиться, особенно если стремишься говорить не всю правду. Из разговоров с коллегами она уже знала, что владелица клиники всегда принимает решение о приеме на постоянную работу, основываясь на выводах психолога. Можно было, конечно, взбрыкнуть и отказаться, но Калмыкова отлично понимала, что место лучше этого ей не найти. Даже с ее столичными рекомендациями и опытом работы. Клиника Драгун была местом, куда стремились попасть и откуда не увольнялись по своей воле, потому что совершать такую глупость мало кто хотел. И она терпела эти допросы, как мысленно называла беседы с психологом, ночами напряженно прокручивая свои ответы, чтобы не забыть их до следующего раза. Когда тебе есть что скрывать, приходится постоянно помнить все, что и кому говоришь. Вторую заваленную сессию Алины — Инне тоже удалось устаканить. И теперь дочь проходила практику в одной из больниц, но, судя по всему, появлялась там так же редко, как и на занятиях в институте, потому Инна вынуждена была контролировать и это. Да, ее дочь не была приучена мыть полы, но ничего, в жизни всему придется научиться. Работа с санитаркой, конечно, не была пределом мечтания Алины, но практика есть практика и потакать дочери Инна вовсе не собиралась. «Если сегодня ты не появишься в больнице, пеняй на себя!» — крикнула она уже из коридора, выставив сына с рюкзаком за дверь. Из комнаты Алины не раздалось ни звука, и Инна, со вздохом кинув взгляд на часы, побежала вниз по лестнице вслед за Даней.